Черняева не было в универе всю неделю. Новость ее узнавала от Ритки. Черняева в глубокой депрессии из-за того, что Сокол ее игнорил. Он даже попросил медсестер, чтобы ее не пускали к нему в палату. Черняева места себе не находила. Каждый день ревела, отменила все записи на работе. В универ тоже не ходила, типа совсем не до учебы. Потом, как сказала Ритка, просто принесет справку, что болела. У нее сестра работала терапевтом, поэтому достать справку не проблема. Несмотря на все события, я не выбилась из привычного режима. Тренировки два раза в неделю, иногда вечерние пробежки, заказы лекарств, забрала деньги за бабушкину квартиру, заплатила за свою. В общем, все как обычно. А выходные мы тусовались у Смирнова. У него родители уехали в гости с ночевкой, А мы с одногруппниками решили воспользоваться случаем и устроили небольшую вечеринку без повода. Поиграли в мафию, сделали мохито, потанцевали, потом залипли на ютубе, просматривая приколы. В тот вечер я заметила интерес Смирнова к моей скромной персоне. Повстречался недельку с Шустовой, а теперь решил со мной попробовать. То приобнимет, то до дома предложит подвести, а потом позвонил и предложил сходить в кино. «Ох, Смирнов, Смирнов, не до кино мне вовсе, и не до тебя. Я жду, когда соколу отремонтируют клюв, поправят голову, и я, наконец, смогу осуществить свой план».